Собрания занимают совершенно не те вопросы. Повторю еще раз. Монстритуция, фундамент, на котором зиждется наше объединение, пропало из яйца правосудия. Мы остались без закона. Мы беззащитны, как и само яйцо, перед той безликой тенью, которая разгуливает среди нас. Мы и дня не протянем, если не предпримем мер защиты. Ильдофонс, друг мой, с кроткой улыбкой проговорил Ашманкор, неужели стоит так убиваться? Наше объединение зиждется на мудрости его членов. Вот увидите, у этой загадки окажется самое прозаическое объяснение, заявил вермулян-сноходец. Сарсом мог забрать Персиплекс, чтобы почистить, и на время заменил его муляжом. «Пожалуй, именно так все и было», – кивнул Ашманкор. «А пока при необходимости можно воспользоваться копией». «Точно!» – крикнул Гортианс. «И не забывайте, используя эту версию Монституции, пусть даже она и представляет собой муляж». «Мы укращаем звериную жестокость Реальта и умеряем его безосновательные требования». Ильдефонс грохнул молотком по кафедре. «Гортианс, твои замечания нарушают порядок. Если припомнишь, Реальта привел неопровержимые доказательства собственной невиновности, а в тех случаях, когда это было невозможно, просто отрицал свою вину». «Я лишь хотел, чтобы мы пришли к согласию», – буркнул Гортианс. «На этот раз твои замечания неуместны. Реальто, ты не проронил ни слова. Что ты обо всем этом думаешь?» «Я пока не готов высказываться». «А ты, Шрю?» «Единственное, что я хочу сказать». В отсутствие подлинной монстритуции решение всех вопросов правосудия необходимо отложить на неопределенный срок. Фактически, необходимо признать статус-кво окончательным и бесповоротным. А ты, Науридзин, как полагаешь? Науридзин, известный в старом Ромарте под прозвищем Полосатый Седван, уже размышлял, как может сложиться будущее. Если персиплексы впрямь исчез, значит мы должны на основе мулежа создать новую монстритуцию и назвать ее оранжевые принципы. Или желто-зеленые, подал голос Лоло, или даже пурпурно-розовые, чтобы название наводило на мысль о богатстве и роскоши. Твое предложение лишено практической пользы, отрезал Ильдефонс. Зачем создавать новый документ, когда голубые принципы служили нам верой и правдой? За неимением лучшего, пока вполне сойдет и документ Реальта, хоть и порванный. Тут снова выскочил Гортианс и потребовал дать ему слово. Если мы признаем документ Реальта, его обвинения будут иметь преимущественную силу. «Если же на основе мулежа будет создан новый персиплекс, все предшествующие ему обвинения, включая и требования Реальта о компенсации убытков в трехкратном размере, будут аннулированы, и Реальта волей-неволей придется понести наказание за свои проделки». «Это важное соображение», — воскликнул Чамаст. Гортианц проложил четкую тропу через джунгли славоизлияний. Своими восхитительными зубами он вгрызся в самую суть дела. В ответ на комплимент изящно ограненным рубинам, которые заменяли Гортианцу данной природой комплект зубов, Мак польщенно поклонился. вермулянс находится! Высокий и худой, как щепка, с высоким гребнем блестящих черных волос, очень напоминающим спинной плавник рыбы-парусника, никогда не отличался многословием. Рассеянный взгляд его выпуклых глаз обыкновенно был устремлен куда-то вдаль поверх выдающегося носа. Нередко их и вовсе затягивала мигательная перепонка. которая очевидно исполняла какую-то полезную функцию во время хождения по снам. В штрафном рейде в имении Реальта он обзавелся роскошным толковым словарем, который позволял перевести даже самый заумный бред на понятный человеческий язык, и потому стал своему хозяину незаменимым подспорьем на его поприще. Так или иначе, Вермулян зачем-то выпрямился в полный рост. «Я вношу тезис Гортианца в качестве предложения», – отчеканил он. «Это экстренное заседание», – провозгласил Ильдофонс, «Наша насущная задача – определить местонахождение Голубого персеплекса. Не нужно распыляться». Вперед выступил Ашманкор. Я поддерживаю взгляды Ильдефанса и беру на себя обязательство провести полное, тщательное и всестороннее расследование этого прискорбного дела. А пока предлагаю вернуться к повседневным делам, и поэтому ввиду моего обязательства предлагаю наставнику рассмотреть предложение Вермулиана в обычном порядке. Реальто со значением посмотрел на Ильдефонса и прикрыл рот рукой, будто подавляя зевок, а сам тем временем подавая условный знак. Ильдефонс недовольно поморщился, однако все же пустил в ход заклинание хроностазиса. Реальто с Ильдефонсом обвели взглядом зал, где в застывших позах сидели и стояли их товарищи. Это глупо! Буркнул Ильдефонс. «У каждого есть датчик, который предупреждает хозяина о том, что было использовано заклинание. Теперь придется обыскать всех до единого и подправить показания, иначе ничего не получится». «Это не важно», – отмахнулся Реальто. «Я разработал новый метод, который с легкостью сбивает датчики с толку». Мне понадобится пара квампиков и красноглазый бифольгулятный сандостин. Ильдефонс вытащил некий предмет странной формы, сделанный из фульгурита. Сквозь отверстие виднелось крошечное личико с глазами, напоминающими ягоды смородины. Это Ошерл, пояснил Ильдефонс. Он совершенно не бифольгулятный, зато смышленный и проворный. Хотя временами на него и находят приступы дурного настроения. По договору ему осталось заработать еще пять очков. «Это завышенная цифра», – заявил Ошерул. «Куда-то вкралась ошибка». «По моим подсчетам все обстоит именно так», – ответил Ильдефонс. «Впрочем, как-нибудь на досуге я проверю записи». «Ты хочешь уменьшить свои обязательства?» – спросил Реальта Ошерла. «Естественно!» – замигал тот глазами. «Вполне хватило бы простого «да» или «нет». «Как тебе больше нравится?» – ответило существо. «Мне все равно». «Мы с Ильдофонсом сегодня добрые», – продолжал Реальто. «За несколько пустячных услуг зачтем тебе целое очко». То вспылил Ильдефонс. «Риальто, ты раздаешь моим Сандэстинам очки с неслыханной щедростью». «Да, но с благой целью», – заметил Риальто. «Не забывай, я намерен потребовать компенсации морального ущерба в трехкратном размере и полной конфискации по меньшей мере одного предмета». «Однако говорюсь, что считаю захват тобой моих камней Иона исключительно мерой предосторожности с твоей стороны. Следовательно, она не карается наложением штрафных санкций, каковы применялись бы в противном случае». «Само собой разумеется», — уже более спокойно проговорил Ильдефонс. «Договаривайся с Ошерлом по своему разумению». На одном очке далеко не уедешь! вкрадчиво начал Сандостин. Реальта обернулся к Эльдофонсу. Ошел выглядит уставшим и ослабевшим. Давай-ка поручим эту задачу более бодрому Сандостину. Пожалуй, я погорячился, встрепенулся Ошерул. Так что вам нужно? Во-первых, обойди каждого из здесь присутствующих, пребывающих под воздействием хроностазиса магов, и при помощи вот этих квампиков подрегулируй их датчики так, чтобы они не зарегистрировали остановку времени. Ну, это расплюнуть. Серая тень стремительно заметалась по залу. Ну вот, готово. Я заработал целое очко. Не спеши! Остановил его Реальто. «Ты получишь свое очко лишь после того, как справишься со всеми заданиями». Ошарл недовольно крякнул. «Так я и знал». «Впрочем, начал ты весьма недорно. похвалил Сандостина Ильдефонс. «Вот видишь, как замечательно получается, когда проявляешь к окружающим хотя бы капельку дружелюбия». «Еще замечательнее, когда ты не скупишься на очки», – буркнул Ошерл. «Что дальше?» «Теперь обойди всех волшебников по очереди», – велел риальта, «и аккуратно собери пыль, травинки и кусочки перегноя, приставшие к подошвам каждого из здесь присутствующих, не исключая и нас с Ильдефонсом». Образцы, собранные с каждой пары башмаков, Помести в отдельный флакончик, подписанный именем соответствующего волшебника. «Я не знаю ваших имен», – буркнул Ошерул. «Для меня вы все на одно лицо». «Просто помести собранные образцы в эти флакончики. А имена я тебе перечислю. Сначала Герарк-Предвестник, затем Ауапаловый, Пергостин, дульчелоло Шрю». Риальто называл очередное имя, и в тот же миг на столе перед ним появлялся флакончик с заключенным в нем большим или меньшим количеством пыли и прочего мусора. «Это тоже пара пустяков», — сказал Ошерл. «Что дальше?» «Следующая твоя задача может вести тебя в далекие края, а может и не увести, сказал Риальто. В любом случае, по дороге нигде не задерживайся и не медли. От того, что нам удастся выяснить, зависит очень многое. Для навозного жука куча бронтотообьего помета тоже дело первостепенной важности, огрызнулся Ошерл. Реальта свел брови на переносице. Мы с Ильдофансом теряемся в догадках, к чему это было сказано. «Не хочешь пояснить?» «Абстрактная концепция», – буркнул Ошерл. «Вернемся к задаче». Реальто важно кивнул. «Судья из дуновения Фейдера, которого мы знаем под именем Сарсом, отсутствует на своем посту. Перенеси его сюда, нам нужно с ним посоветоваться». «Всего за одно очко? Это уже слишком жирно». «Почему я прошу тебя всего лишь отыскать одного Сандостина?» «Слишком утомительный процесс. Сначала мне придется отправиться в Ла, а там, можно сказать, поподнимать хвосты десятку тысяч Сандостинов, а в довершение всего выслушивать типичные для Сарса манудные возражения». «Неважно», — отрезал Ильдефонс. «Ради целого очка можно и расстараться. Зато это будет очко, заработанное честным трудом». «Я тебе скажу больше», – добавил Реальто. «Если наши дела пойдут хорошо, мы и тебя не обидим. Только заруби себе на носу, я ничего не обещаю». «Ну хорошо, только вам придется снять хроностазис». Я перемещаюсь в потоке времени, как моряк, который плывет под парусом по воле ветра. Да, и последнее напутствие. Время имеет огромное значение. Для тебя секунда немногим отличается от столетия. Мы же в этом отношении более чувствительны. Так что имей в виду, одна нога здесь, другая там. Погоди, воскликнул Реальто. Сначала нужно припрятать флакончики с пылью. От гортенца ничего не укроется. И он удивится, если увидит флакон, на котором написано его имя. Давай-ка все вон под ту полку. Отлично. Ильдефонс, не забудь. Нам нужно закончить заседание как можно скорее. Вот именно. Ну как, готов? Не совсем. Осталось еще одно, самое последнее дело. Реальта отобрал у неподвижного Ермуляна свой словарь, которым тот завладел в фалу. После двое волшебников, хихикая как мальчишки, совместными усилиями смастерили его муляж и вместо нормальных человеческих слов начинили тот разнообразной нелепицей, отборными ругательствами и полнейшей бессмыслицей. Затем муляж словаря был возвращен Вермуляну. Вот теперь я готов! провозгласил Реальто. Ильдафонс снял заклятие, и заседание продолжилось, как будто оно никогда и не прерывалось. Моего обязательства рассмотреть предложение Вермулиана в обычном порядке. Прозвенели в воздухе слова Ашманкура. Предлагаю объявить перерыв до тех пор, «Пока аж Манкор не завершит расследование», – вскочил со своего места Реальта. «Тогда в нашем распоряжении окажется полная информация, на которую будут опираться наши выводы». Вермулян протестующих хрюкнул, но Ильдофонс поспешно провозгласил. «Вермулян поддерживает это предложение. Кто еще за?» «Все?» «Похоже, никто не возражает». Предложение принято, и в заседании объявляется перерыв до тех пор, пока ашманкор не сообщит нам о своих выводах. Я гашу свет и отправляюсь в постель. Всем доброй ночи. Недобро поглядывая на Реальто, волшебники покинули Баумергард и разъехались по домам.